Студия «Медиакнига» представляет Виктория Свободина «Строптивая помощница для «Титана»» Читает актриса Алла Чевжик. Глава первая Не смей Мама шлепнула меня по руке, когда я потянулась к салату Терпи жди Гости только вечером приедут Я только немного съем Нет, ждем гостей Хочешь есть, съешь суп Поморщилась. «Он, по-моему, стух уже. Зачем каждый раз его готовить в таком количестве, если у нас его никто особо не любит и не ест? Суп полезно. Режь колбасу». «Что полезного в переводе продуктов?» «Поговори мне еще. Будут у тебя муж и дети, сама будешь решать, чем их кормить. Хоть каждый день салатами и пиццами. А суп на каждый день новый готовить. Времени не напасешься». «Муж и дети. Это еще не скоро. Может, вообще никогда». Глупости, говоришь. Вообще-то, мамуль, мне уже двадцать семь скоро стукнет. Это еще мало, можешь мне поверить. Ну, я бы так не сказала. Двадцать семь и никаких намеков на семью, мам. Даже близко. Тебе еще двадцать шесть. О, да, ответила насмешливо. Иногда все может быстро измениться. В твоем случае нужно только согласиться принять ухаживание Леонида. Не пойму, чем он тебе не нравится. Очень достойный парень. Все при нем: и квартира, машина, участок земли недавно за городом купил. На работе хорошо себя показывает, далеко пойдет, да и внешне вполне приятный. Угу. Остервенело, нарезая остатки колбасы. Леня, конечно, вполне ничего, но после того, как его начали активно навязывать мне в женихи, отчим и мама, почему-то быстро потеряла всякий интерес к нему. Как-то все стало предсказуемо и правильно, что ли. Может, это и хорошо, когда все одобрено, и сам жених явно настроен на будущие возможные отношения, но... Вот такая я странная. Мужчина на горизонте нормальный всего один, а я, как всегда, все сомневаюсь в чем-то. Да и вообще, по-моему, моим родителям Лене понравился даже больше, чем когда-то мне. Отчим так и вовсе взял его под крыло, чуть ли не своим замом в будущем хочет сделать. Лучше меня так опекал. И так уже большая часть бумажной работы отчима на меня как-то незаметно постепенно свалилась. А ведь я всего лишь секретарь. Выложила нарезку на тарелку. Теперь буженина, скомандовала мама. Мам, я уволиться хочу, говорю я, берясь за кусок ароматной буженины. Ну, здрасте, ты опять? Мы же это обсуждали. Какой смысл увольняться? Тяжко вздохнула. Надоело, скучно, перспектив нет. «Зачем тебе перспектива? Работа хорошая, рядом с домом, оплата отличная. Дурю маешься просто. Сейчас уже о карьере поздно думать, пора семью детей. А папа наш тебя спокойно отпустит, и место за тобой всегда будет». Пока мама отвернулась, отщепнула виноград из фруктовой тарелки. У, -у, у кислый «Ну что ты морщишься, Саша? Я сколько раз говорила, не морщись, морщины будут». Эта мама не вовремя повернулась и заметила мое искривленное из-за винограда лицо. «И куда ты пойдешь, если уволишься? На какую работу?» Пожала плечами. «Вот. Ты даже не знаешь толком, чего хочешь. Хорошо там, где нас нет, Сашенька. Сменишь работу, потом будешь локти кусать». Вновь тяжко вздохнула и, дождавшись, когда мама отойдет, совершила и вовсе преступление. Утянула тарталетку с икрой. Я прямо... Настоящая бунтарка.